Глава 2. Вы основатель общины. Валерия Нейман была женщина с миссией. Когда в 1991 году вместе с группой людей, заинтересованных в создании общины в горах на западе Северной Каролины, они начали поиски земли, Валерия продала собственный небольшой бизнес, чтобы посвятить проекту всё своё время. Для того, чтобы лучше изучить местный земельный рынок и понять, как финансируются сделки с недвижимостью, она прошла соответствующие курсы. получила лицензии на продажу недвижимости и маклерскую деятельность и устроилась работать в местное риэлторское агентство. Это позволило группе сразу же узнавать о любой поступившей на рынок недвижимости. Валерия также связалась с поселенцами и основателями общин по всей стране, расспрашивала их об избранных ими формах юридического оформления совместного владения землей. Она собрала всю доступную информацию о видах юридических лиц, которые могут использоваться общинами. Она изучала механизм земельных трастов, доверительного управления землёй, для чего неоднократно звонила в школу жизни (School of Living) в Пенсильвании и ездила в Институт экономики общин (Institute for Community Economics) в Агае и различные организации, которые помогали инициативным группам учреждать общинные земельные трасты (Community Land Trusts). В конце концов, она рекомендовала группе отказаться от этой специфической формы землевладения. И позже группа создала ассоциацию домовладельцев Home Owners Association, чтобы оформить владение землей и некоммерческую корпорацию по статье 501 С3 для осуществления своей образовательной миссии. В 1993 году инициативная группа нашла участок в 320 акров, продававшийся в рассрочку, который отвечал большинству их требований. Однако после этого больше года прошло в замешательстве и горячих спорах по поводу того, покупать ли его или нет, и по поводу того, каким же всё-таки должен быть окончательный образ поселения. И тогда Валерия подписала договор на покупку земли сама, сделав оговорку, что при определённых условиях она сможет от него отказаться. После этого она провела собрание учредителей, позвав на чай и сбор средств тех членов группы, которые разделяли ее видение общины и интерес к найденному ею участку земли, а также других местных жителей, интересующихся созданием альтернативного поселения. К вечеру они собрали 100 тысяч долларов на первоначальный взнос. В течение последующих месяцев группа продолжила принимать новых членов и собирать средства на освоение участка, который в итоге и был куплен в декабре 1994 года. В следующем году Валерий посещает общество Шумахера в Массачусетсе – где изучает механизм создания в экопоселении собственного чулочного банка для сбора средств на его развитие. Группа приняла эту идею, основала свой чулочный банк «Фонд земельных паёв» – Earthshare's Fund, и за несколько лет собрала необходимую сумму для полной выплаты стоимости земли. Другие основатели общин, входящих в число успешных 10%, проделали подобный же путь – Недавние выпускники колледжа с дипломами специалистов по вычислительной технике и строительству, Тони Сирна и Сесил Шейп, перед тем как основать общину Dancing Rabbit в штате Миссури, были активистами экологического движения. Они самостоятельно и глубоко изучали рынок недвижимости и земельное законодательство, нормы зонирования, вопросы финансирования и создания некоммерческих организаций. всё для того, чтобы купить свою землю и создать все необходимые финансово-юридические формы, необходимые для воплощения их мечты об экопоселении. Чтобы основать общину Круг сиятелей, Sowing Circle, и некоммерческий образовательный центр при ней, Occidental Arts and Ecology Center, один из главных организаторов, Дэвид Хенсон, оставил свою работу в экологической организации и по договорённости с группой на 8 месяцев полностью посвятил себя организации проекта. Он изучал все возможные варианты покупки недвижимости, источники финансирования и существующие гранты, вёл переговоры с владельцем выбранного земельного участка, составлял различные финансовые и юридические схемы и документы, необходимые для достижения общей цели. Точно так же Люк Рейд, программист и один из основателей общины Мидлданс, Мидлданс, в Вермонте, всё своё время в сети и вне её проводил в исследовании каждого аспекта организации и жизни общины. информацию, о котором только мог найти, изучая как можно глубже как успешные, так и неудачные решения, опубликованные в уже существующих общинах. Эти люди совсем не похожи на Шэрон и участников вышеописанной группы Свет благодати, Grace Light. Несмотря на заинтересованность и самые благие намерения, Шэрон в то же время не приходило в голову, что она начинает движение по совершенно незнакомой для неё области, и нужно многое узнать и многому научиться для того, чтобы справиться с задачей такого масштаба. Сегодняшние основатели общин должны быть готовы к встрече с трудностями, которых не знали их предшественники в прошлое десятилетие. Так в наше время идеальный участок земли уже не является идеальным, если распространяющиеся на него нормы зонирования и строительные правила не позволяют вам делать на нём то, что вы хотите. Или если, к примеру, ваша группа планирует искать землю подальше от города, стоит учесть, что проблемы в поиске хорошо оплачиваемой работы на месте могут уменьшить привлекательность общины для потенциальных новых клиентов. А трудности с привлечением новых членов, в свою очередь, отразятся на вашей способности оплатить участок и вернуть займы на застройку и развитие. Поэтому группа должна продумать вопрос обеспечения людей работой на месте заранее, ещё до покупки земли. Первоначальное впечатление, которое ваша группа оставит на потенциальных соседей, также повлияет на их желание поддержать вас при получении специальных разрешений и изменении категории зонирования. Создатель общины. Кто он? Можно выделить несколько характерных черт, которые обычно обнаруживаются у основателей успешных альтернативных поселений или, как их называют в движении кохаузинг, горящих душ. людей с ярким видением, готовых не боколяя рук работать во имя воплощения своей мечты. Даен Брос и Кеннет Махафи из Lost Valley несомненно относятся к числу таких горящих душ, равно как и Валери Нейман, Тони Сирна и Сесиль Шейп из Dancing Rabbit, Дэв Хенсон из Круга сиятелей, Люк Рейд из Middle Dance, а также другие основатели, имена которых вы встретите на этих страницах. Организаторы общин должны быть мечтателями, провидцами, людьми, способными ярко вообразить, визуализировать или же почувствовать то, что пока ещё не существует. Большинство членов группы, выехавшие знакомиться с местом будущего расположения общины Лост-Уэлли, увидели лишь унылые и развалины, в то время как Кеннет и Дайан сумели увидеть процветающую общину и достойно оборудованный, развитый конференц-центр. Они также должны быть лидерами. людьми, способными зажечь других верой в то, что некий конкретный образ будущего может обрести воплощение и способными побудить их действовать ради того, чтобы это произошло. Присоединившиеся к Дайан и Кеннету люди вряд ли рискнули бы ввязаться в эту странную авантюру с общиной и упорно работать ради неё целый год, если бы не горячая вера двух основателей в то, что Lost Valley скоро распахнёт двери для увлекательных семинаров, мастер-классов, конференций. Основатели общин из числа тех самых 10% как правило, являются успешными предпринимателями или же, как минимум, один успешный предприниматель имеется у них в группе. Технически предпринимателем можно считать человека, способного организовать и вести своё дело, идя при этом на риск ради будущей прибыли. Однако в данном случае я хочу подчеркнуть скорее аспект инстинктивной деловой смекалки, обладание неким внутренним радаром, сигнализирующим о том, что будет, а что не будет работать с финансовой точки зрения. Предприниматели идут на риск, исходя из интуиции в той же степени, что и из опыта. Они берут на себя инициативу, они собранны и целеустремлённы, они мыслят последовательностью задач и отслеживают своё движение. Они знают, как составлять стратегические планы и рассчитывать бюджеты. До того, как заняться совместным проектом по организации общины Лост-Велли, Кеннет Махафия был успешным инвестором в недвижимость. Он пошёл на огромный риск, покупая участок с 50.000-ным хвостом налоговой задолженности и без разрешения на нужный вид использования. Валери Нейман была преуспевающим художником по костюмам киностудии и хозяйкой собственного магазина. Она пошла на большой риск, продав свой бизнес и вложив время и деньги в изучение юридических лиц и рынка недвижимости, ради нетипичного и сомнительного проекта, а затем вложив значительные суммы в покупку земли для поселения Edhaven и фонд его развития Edshares Fund. Однако не все личности с подобными способностями используют их для получения прибыли. Дэйв Хэнсон, который без сомнения имел предпринимательский талант, был довольно известным и успешным активистом движения в защиту окружающей среды до того, как начал заниматься организацией общины «Круг Сиятелей» – Sewing Circle – O-A-E-C. И, наконец, основатели должны быть строителями в физическом смысле этого слова, людьми, которые знают, что и как нужно физически построить на земле, чтобы оно работало на воплощение их мечты, начиная с ремонта дома и заканчивая рытьем прудов – с строительством зданий или установкой солнечных батарей. Кеннет Махафи и Дайен Бросс, наряду с остальными пионерами общины, своими руками занимались расчисткой и ремонтом будущих помещений Лост-Велли. Дэву Хенсону и его товарищам-основателям общины Круксиейтелей пришлось проделать то же самое. Сразу, как только была куплена земля, Валери Нейман и другие создатели от Heaven, равно как и Тони Сирна с Эссел Шейп с основателями Dancing Rabbit, принялись за строительство дорог проектирование кемпинговых площадок и сооружение простейших временных на своих пока ещё не благоустроенных участках. Вображение, лидерские и предпринимательские навыки, готовность строить и работать физически вот качества, которые должны присутствовать в вашей группе, хотя и не обязательно, чтобы ими обладал один и тот же человек. У вас, как у основателя общины, несомненно, должен существовать образ, замысел, то без чего вообще ничего не может произойти. Вам понадобится умение вести за собой, чтобы вдохновлять свою группу и тех, кто присоединится к вам в будущем. Вам понадобится один или несколько предпринимателей, тех, кто умеет мыслить финансовыми категориями и способен идти на риск, вдохновляя рискнуть и других. И вам также понадобится активное приложение физических усилий на земле, чтобы образ воплотить в реальность. Соединяя все перечисленные выше ингредиенты, получаем такой вот рецепт выращивания любого альтернативного сообщества. Мечтайте, воображайте, причувствуйте и учитесь представить визуально то, что пока ещё не существует в реальности. Вдохновляйте себя и тех, кто присоединился к вам, на веру в то, что ваш уникальный образ осуществим и что именно вы способны осуществить его. Используйте предпринимательские навыки, чтобы проделать всё это в рамках предполагаемого бюджета и времени. пересматривая их при необходимости. Используйте руки, рабочий инструмент и энергию, чтобы ваша мечта могла найти физическое воплощение на вашей земле. Что ещё пригодится в дорогу? В вашей группе также необходимо запастись терпением, верой, хорошими навыками коммуникации, упорством, а также желанием и готовностью ближе узнавать друг друга. Будьте терпеливы. формирование слаженной и эффективной работающей группы, овладение навыками принятия удачных решений и групповой работы, поиск оптимальных для вас вариантов, покупка земли и её застройка всё это элементарно требует времени от 1 года до нескольких лет, в зависимости от размаха ваших планов, количества участников проекта, ваших финансовых возможностей и многих других факторов. И как бы ни хотелось участникам группы ускорить процесс, скорее всего, это вряд ли получится. Всё будет происходить своим чередом. Кроме прочего, вам придётся считаться с расписанием работы других вовлечённых в проект людей, юристов, чиновников, кредиторов. Илана Кан и Билл Флеминг, руководители проекта Westwood Co-housing в Эшвилле, Северная Каролина, предупреждают, что основатели должны понимать и принимать факт существования разницы между вещами, которые они могут контролировать, и которые вне их контроля. Илана и Билл отмечают, что около 95% факторов, влияющих на построение общины, не могут контролироваться основателями напрямую. Сюда входит цена на землю, наличие и доступность её в определённой местности, кредитная политика банков, окружные или городские правила землепользования и застройки. Чтобы сделать ожидания более реалистичными и умерить ненужное беспокойство, некоторые опытные основатели общин советуют взять самый оптимистичный срок вашего времени, который вы определили для себя. начиная ваш проект и удвойте его. Вера. Доверьтесь провидению, положитесь на руководство некой силы слыша. Дайан Брос свидетельствует, что она была бы просто раздавлена захлестнувшей её волной страха и чувством огромной ответственности перед тем планом, который вместе с Кеннетом и единомышленниками она собиралась осуществить, но её многократно выручало твёрдое намерение верить, будто всё предопределено, и иначе быть не может. После стольких удивительных синхронистических совпадений, которые не укладывались ни в какую теорию вероятности, я действительно начала верить, что за всем этим стоит некая высшая сила, и наш проект священная миссия, для которой мы были избраны свыше, вспоминает она. Это осознание позволило мне доверять естественному ходу событий, зная, что об этом есть кому позаботиться. Подобные же истории о доверии, происходящему и о спокойном мужестве перед лицом того, что казалось непреодолимым барьером на пути создания общины, рассказывают и другие основатели. Хорошие коммуникационные навыки. Ваша группа несомненно получит массу преимуществ от того, что вас много и вы такие разные. Однако в этом также может скрываться и большой вызов. Каждому из вас предстоит учиться выслушивать и принимать точку зрения, весьма отличающуюся от его собственной. Кроме очевидных различий по возрасту, полу, экономическому положению, духовно-религиозной ориентации, вы обнаружите различные стили общения и самовыражения, разную степень эмоциональной потребности в защите, привязанности и признании. Кто-то из вас будет сильно и настойчиво пытаться выделиться, другие сидеть в уголке. Одни будут легко и открыто делиться своими чувствами, другим подобное покажется неуместным и раздражающим. Кто-то будет склонен предварительно собирать информацию, обдумывать варианты и планировать основательно, в то время как другой предпочитает обойтись без лишних разговоров и поскорее заняться делом. По сути, люди, которых привлекает строительство общин, являются пионерами и исследователями, активными деятелями, людьми риска, предпринимателями, и в силу этого они часто проявляют нетерпеливость по отношению ко всем тонкостям грамотного группового процесса или принятия решений методом единогласия. Вам понадобится решимость и выдержка. Наличие или отсутствие способности стойко придерживаться избранного образа общины и твёрдо идти дальше составляет всю разницу между группами, которые смогли построить свою общину, и теми, кто оказались слишком обескуражены, чтобы продолжать. В какие-то моменты вам будет казаться, что процесс налажен и всё идёт гладко, а в другой раз вы почувствуете сопротивление на каждом шагу. Держите перед глазами цель, сгибайтесь под ветром, но непременно продолжайте путь. желание узнавать друг друга. Цените друг друга и благодарите множество раз: за идеи, ценные советы, сбор данных, информацию, терпение, за предоставленную для собрания комнату, за чай и угощения, за присмотр за детьми. Верный путь к застопориванию проекта, эмоциональное выгорание, которое обычно является следствием слишком долгих часов, отданных общему делу без получения какой-либо отдачи или признания. В сущности вы все волонтёры, вызвавшиеся отдавать группе своё время и жизненные силы добровольно ради исполнения своей мечты. И вы должны быть готовы подпитывать друг друга в пути пищей, придающей силы всем добровольцам, элементарной вежливостью и искренней благодарностью. О, если бы я только знал И чего ради кому-то захочется проходить через всё это, воскликнула Патриция Грин после того, как община, в создание которой она вкладывала силы и душу, распалась, не прожив и года. Почему нельзя просто присоединиться к уже существующей общине? удивляются некоторые давние активисты движения. Столько поселений уже проделало всю стартовую работу, зачем сначала повторять то же самое? Большинство альтернативных поселенцев встречали на своём пути не один десяток идеалистов с горящими глазами и головами, полными грандиозных планов насчёт создания нового поселения мечты. Эти идеалисты понятия не имели о том, как много тяжёлого и неблагодарного труда потребуется для воплощения их проектов. И это правда. Возращивание новой общины процесс ничуть не менее трудный, чем благородный и вознаграждающий. И мне не раз доводилось слышать от основателей разных общин: "Да если бы я с самого начала знал, насколько будет тяжело, я бы ни в жизни за это не взялся". После небольшой паузы, однако, Они обычно добавляют с улыбкой. Впрочем, и слава богу, что не знал. И что мы теперь там, где мы есть. «Будь осторожна, рассказывая читателям о создании общины», предупреждал меня один приятель, много лет проживший в поселении в Новой Англии, основанном на принципах пермакультуры. «Не описывай процесс слишком реалистично, иначе отпугнешь всех окончательно». Он сказал, что если я действительно хочу помочь потенциальным создателям общин в достижении цели, мне стоит рассказывать по возможности меньше, чтобы не обескураживать тех, кто, если бы ничего не знал, просто бросился бы действовать и разобрался уже в процессе, как, по сути, и поступало большинство основателей действующих общин. Но независимо от степени вашего интереса к созданию новой общины, я испытываю надежду, что по прочтению этой книги у вас возникнет мысль либо замечательно, я вдохновлён и давайте приступим, либо же вот оно как. Хорошо, что я обо всём этом узнал. Лучше присоединюсь-ка к уже созданной общине. Я знаю одну замечательную пару, которая любая община приняла бы с распростёртыми объятиями. Он хороший плотник, она писатель. Обе яркие, интеллигентные, духовно одарённые личности, за плечами у которых опыт многих лет проживания и работы в разных общинах. но как будто ни одна из этих общин не смогла удовлетворить их окончательно. Что-то было не так или с расположением, или с организацией финансовых вопросов, или в плане интеллектуально-духовной атмосферы. Я не думаю, что эта пара через чурушка призна в своих требованиях. Они всего лишь имеют представление о том, чего хотят, и до сих пор не нашли желаемое. Я подозреваю, что они просто потенциальные основатели по духу. И, как знать, может быть и вы тоже. Итак, продолжим. Следующая глава о том, как обеспечить своей группе успешный старт. В воскресные дни в Диувамиш, Диувамиш кохаузинг. Мы создаём для себя здесь нечто большее, чем просто жилище. Вирджиния Лор. Сегодня воскресенье, а это значит, что 3 или 4 часа мы пройдёмся со своими единомышленниками, партнёрами по созданию нашего жилого жилищного сообщества. Мы будем говорить об укладке дорожек и мозаичной облицовке, о новых правилах приёма в нашу группу, о том, как сохранить берёзы на западной стороне участка. Почти 40 человек столпятся в гостиной у Курты и Кары, чтобы при помощи цветных карточек за 9 минут принять решение, на обсуждение которых мне и Кевину потребовалось бы 2 дня. Детишки будут прибегать с игровой площадки на нижнем этаже, чтобы шёпотом посоветоваться с родителями. Но когда обсуждение приобретёт слишком напряжённый характер, детей отправят назад. Иной раз и я буду выходить вслед за ними. От напряжённых дебатов у меня почти всегда болит голова. И в самом деле, острых тем для обсуждения предостаточно. Вот уже 6 месяцев, как мы переехали в наше новое здание и обшиваем стены дома. До запланированного полного состава общины нам не хватает лишь одного семейства. С тех пор, как мы с Кевином присоединились к общине этим летом, в группу вступило пять новых семей и одна семья вышла. Процесс отбора новых членов в общину строг, а возможность выбора места для своего будущего дома зависит от даты вступления. Эти решения потребовали глубоких раздумий, серьёзных дискуссий и пару раз даже посредничества для разрешения конфликта. Не обошлось и без слёз. Иногда я предпочла бы находиться где угодно, только бы не на очередном собрании нашей группы. Как, например, сегодня. Бытие менее связано обстоятельствами, лежала бы дома на диване с пакетом попкорна и смотрела сериал. Почему же вместо этого я всё-таки иду на собрание? А часть из-за того, что пропустила две последние встречи. Большинство из нас время от времени позволяют себе отдохнуть от возбуждения творческого процесса, и у меня нет никаких сомнений в том, что община в этот момент примет решение, которое в итоге окажется наилучшим из возможных для всех нас. А часть из-за того, что хочу увидеть людей. Я скучаю по тем, кого не вижу на заседаниях рабочей группы, в которую вхожу. Я хочу увидеть, как за две последние недели выросла Элеонора, хочу обнять Мем, хочу узнать, как чувствует себя в группе Брюс и Карн. Я хочу услышать гортанный смех Этель, задорные шутки Курта, хочу наблюдать, как в другом углу комнаты аккуратно складывает одеяло Мак. Однако главным образом я пойду по причине Веры. Кохаузинг это одновременно и моя религия, и моя политика в настоящее время. Я продолжаю спрашивать себя, лучше ли этот вариант для нас всех, перед тем, как поднять зелёную карточку в ответ на очередное предложение, просто потому, что чувствую, мы создаём для себя здесь нечто большее, чем просто жилище. Если существует какой-то храм в нашей новой церкви, то это земля. Мы наблюдали, как земля расчищалась и разравнивалась. Мы видели, как сооружалась подпорная стенка, землю закрепляли арматурой и цементирующим раствором. А затем для прочности наносился слой торкрет-бетона. С соседней улицы мы следили, как закладывались фундаменты наших домов. Мы смотрели, как в первую очередь возводились дома в самых дальних концах участка. За свидетельством, что были проложены биоснежные змеевидные трубы для отопления полов. Мы спешили на собрание поделиться друг с другом радостной вестью, уже начали ставить каркасы. Это как раз то, ради чего я иду на встречи. Осталось 6 месяцев, и мы будем соседями, частью общего организма, что строили все вместе. И если процесс совместного строительства делает нас более любящими, бескорыстными и заботливыми по отношению друг к другу, это как раз то, чего мы ожидаем. В нашей общине мы будем не только делиться угощениям и вместе присматривать за детьми. Мы готовы упражняться в вежливости, честности, любви, сострадании и терпимости в атмосфере единой семьи, единого рода. У нас будет место для еды, работы, занятий музыкой, и всё это мы будем делать вместе с людьми, которым научились доверять. Именно это умение мы можем предложить окружающему миру. Кажется, как будто мы одновременно наблюдаем чудо, которое происходит само по себе, и в то же время создаём его. Может ли существовать лучший способ провести воскресенье? Публикуется с разрешения журнала Communities, весна 2000 года.